Глава сорок вторая Придя в себя, я решил, что умер, и отправлен в ад за свое неверие. Все вокруг было окутано дымом, в глубине которого что-то горело. Потом я увидел какие-то круглые огни, перемещавшиеся в дыму. Один из них приблизился ко мне, и на секунду зажмурился я, ожидая увидеть демона. Однако вместо служителя преисподней надо мной склонилось лицо Харснета, потрясенная и перепачканная копотью. Он опустился на колени. Я понял, что лежу на боку в высокой сырой траве, а моя спина обнажена. Об этом говорили прикосновения к коже холодного ветра. «Не шевелитесь, мастер Шардлейк», — участливым тоном проговорил Харснет. «У вас обожжена спина. Не очень сильно, но деревенский лекарь наложил на нее лечебную мазь. Теперь я ощутил и боль в спине». В ушах все еще гремели отдаленные взрывы, а вот слова Корнера звучали приглушенно, как сквозь подушку. Я сел и потряс головой. Меня до половины прикрывала простыня, и я закутался в нее плотнее, чтобы закрыть голую спину. Это движение заставило меня сморщиться от боли. «Я же говорил, именно это он и сделает в первую очередь, когда очнется», — произнес голос сзади. Я повернулся и увидел Барака. Неже пояса он тоже был закутан в простыню. Другие мужчины в разных позах лежали по всей лужайке. На дальнем её конце пылал дом Годдерда. Через рухнувшую кровлю и оконный проём рвались языки пламени и валил густой дым. "У него был порох", торопливо заговорил я, схватив Корнера за руку. "Он был там. Он подпалил бочки". "Да, я знаю", мягко сказал Харснет. "Но всё позади". Задняя часть дома обвалилась, остальное быстро догорает. Предупредив нас об опасности, вы спасли нам жизнь, сэр. Все успели выбраться. Да, но несколько человек получили ранения. Одного из людей Сара Томаса подбросило в воздух, после чего он упал на голову. Вероятно, он умрёт. Уже послали за врачом из Барнета. Вы напугали нас, сэр. Вы находились без сознания больше часа. Ты не ранен? — спросил я Барака. — Получил несколько ожогов, как и вы, и, кажется, сломал пару рёбер. — Почему на тебе простыня? — Взрывом мне спалило чулки, а вам — верхнюю одежду и дублет. Барак говорил легко, но в его глазах я видел страх, точно такой же, какой он, наверное, видел в моих. — Всё кончено, — умиротворяющим тоном произнёс Харснет. Он излил седьмую чашу и сделал землетрясение. а заодно убил самого себя, вероятно, полагая, что отправится прямиком в рай. Губы Корнера сложились в жесткую линию. Но сейчас он наверняка находится в аду. Поколебавшись, Харснет добавил, «Мы думаем, седьмой жертвой предстояло стать вам». Откуда ему было знать, что я тоже приеду сюда? Он знал, что в расследовании вы являетесь ключевой фигурой. Харснет прикоснулся к левому плечу, сморщился и зашипел от боли. Он тоже был ранен. Да, вы сами говорили, что он наверняка ожидал появления здесь большой группы вооружённых людей. Он предположил, что в их числе они сомненно будете и вы. Заряд, видимо, был заложен довольно давно, и порох успел немного остыреть, иначе погибли бы все, кто находился в той части дома. Впрочем, ему было безразлично, сколько человек погибнет, с горечью произнёс Харснет. А вот и доктор. Я увидел, как сэр Томас Рассел и человек вроде врача переходят от одного раненого к другому. Местным жителям скажут, что Годдрт был алхимиком, преследовался законом за проведение запрещённых опытов и взорвал дом по неосторожности. Чуть не половина деревни собралась здесь. Люди сэра Томаса удерживают любопытных на границе леса, не позволяя им пройти дальше. Зачем Годдеру понадобилось убивать себя, спросил я, только для того, чтобы концовка, поставленная им драмой, оказалась более эффектной. Если он считал, что по окончании всего должен произойти Армагеддон, то непременно захотел бы посмотреть на это. Кто знает, что творилось в его голове? Я всё же продолжаю думать, что он был одержим, мастер Шардлейк и дьявол заполучил его душу. Голос Харснета звучал глухо, и мне оставалось только надеяться на то, что со временем мой слух полностью восстановится. Испытывая неимоверную усталость, я лёг, облокатившись на локоть. "Хотите, я принесу вам воды?" спросил он, сделав одолжение. Корнер ушёл, а я лежал в траве, морщась от боли, которая была охвачена вся спина. Сев, я плотнее завернулся в простыню и посмотрел на пылающий дом. Послышался треск, и в воздух взлетел огромный сноп искр. Это провалилась оставшаяся часть крыши. Я повернулся к Барку и сказал: "Ничего ещё не закончилось. Но мы видели его. Это был Годдрт с бородавкой на носу и садиной на щеке, которую он получил, когда ор сорвал с него фальшивую бороду. Он расставил нам ловушку. Гуси предупредили его о нашем приближении, а потом он поджёг заряд, так чтобы войдя в дом, мы скоренько отправились в царствие небесное. Но из этого ничего не вышло. Мы все успели спастись. Пока. На секунду у меня закружилась голова, и я провёл ладонью по лицу. Ты обратил внимание на окно, под которым стояли бочки с порохом. Ставни на нем были слегка приоткрыты. Там мог быть некто, кто поджег заряд и выскочил в окно. Заряд был рассчитан таким образом, чтобы у обнаружившего его осталось время выскочить из дома и засвидетельствовать, что убийца погиб. Но ведь мы сами видели, как он сидит и ухмыляется, глядя на нас. Успокойтесь, пожалуйста. Что если убийцей был все же не Годдард? Что если семь чаш всего лишь первая ступень какого-то более грандиозного плана, для осуществления которого ему удобнее, если его будут считать мёртвым? Я встал и пошатнулся. Ложитесь, вы были без сознания больше часа. Но я лишь плотнее завернулся в простыню и позвал Сера Томаса и его спутников. Мне показалось, что собственный голос звучит откуда-то из-под воды. Если вы сейчас скажете сэру Томасу, что после всего этого убийца снова ушёл от нас, он будет в ней себя. Он и без того находится не в лучшем расположении духа. Однако я не внял доводам своего помощника. Наконец подошли сэр Томас, Рассел и врач. У Сеймура был подавленный вид. "Что ж, Шерлок", проговорил он. "Вот и эффектная концовка нашей охоты. Вам удалось уцелеть, а вот один из моих людей" обречён на смерть. Мне очень жаль, ответил я. Но я вовсе не уверен в том, что убийцей был Годдрт. Мне кажется, в той комнате мог находиться ещё кто-то, кто выбрался через окно. Я повернулся к расследу. Может, кто-то из ваших людей, остававшихся в лесу, слышал или видел что-нибудь после взрыва? У вас повредились мозги, со злостью выпалил сэр Томас. А доктор Чудушный старичок с длинной бородой пронзал меня профессиональным взглядом, словно пытаясь распознать первые признаки душевного расстройства. Расэл задумчиво кивнул. "Да. Сразу после взрыва один из моих парней заметил, как что-то движется по лесу. Ему показалось, что это человек. Но вокруг творился хаос, всё заволкло дымом. Люди были потрясены взрывом, а по лесу метались испуганные животные. Наверняка это была лень, заявил сэр Томас. Но по взгляду Рассела я понял, что у него тоже возникли сомнения. Командный пункт устроили в конюшнях, стоявших позади дома Годдерда. Рассел помог мне дойти туда и послал за человеком, который, по его словам, что-то видел. То был один из молодых слуг сэра Томаса, цепкий и сообразительный парень. Я был уверен, что мимо меня метнулся человек, заверил он. Это была всего лишь размытая фигура, промелькнувшая между деревьями, но могу поклясться, что передвигалась она на двух ногах, а не на четырёх. Я сидел на большой охапке соломы, барак стоял рядом. Он посмотрел на говорящего, потом на меня и воскликнул: "Помоги нам Бог, если убийца не Годдрт, то кто же он?" Понятия не имею. Я повернулся к расслу Задняя стена дома не загорелась при пожаре. Почему? Она рухнула от взрыва. Всё, что осталось от Годдерда, погребено под обломками. Я хочу, чтобы руины разобрали и привели сюда настоятеля Бенсона, чтобы он опознал останки Годдерда. Бенсону это не понравится. Он всё ещё здесь, но ему сообщили, что Годдерт взорвал сам себя. Сэр Томас считает, что дело закрыто, предостерегающим тоном заметил Расл. Возможно, ему следует сказать, что мы хотим убедиться в том, что убийца больше не рыщет на свободе, поскольку если произойдёт новое убийство, это не самым лучшим образом отразится на его репутации. Я улыбнулся управляющему. Я уверен, вы умеете излагать своему хозяину неприятные вещи в дипломатичной форме. Молодой человек провёл рукой по густым волосам соломенного цвета. Сделаю, что смогу. А я пока попытаюсь убедить Харснета. Я уже привык к рассудительности Харсната и его способности мыслить логически, но когда Корнер, потирая ушибленное плечо, выслушал мою версию случившегося, он был потрясён. Мы не можем пойти на это. Ваши догадки строятся на словах одного слуги, которому показалось, что он кого-то видел. У нас возникнут крупные неприятности с настоятелем Бенсоном, а сэр Томас вообще будет вне себя. Вы ему и так не нравитесь, мастер Шардлейк, а Томас Сеймур не тот человек, с которым стоит враждовать. У меня были враги и посерьёзнее, Харснетцу крушно на покачал головой. Всё кончено. Годдрт завершил эту эпопею так, как хотел. Нам остаётся только одно в срочном порядке доложить о случившемся архиепископу. Я посмотрел на Корнера. Без сомнения, все желали бы считать дело закрытым. Я сам желаю этого больше всего на свете, но, к сожалению, нельзя тешить себя иллюзиями, веря лишь в то, во что нам хочется верить. Вероятно, Рассел умел уговаривать лучше, чем я, поскольку через час те из людей сэра Томаса, которые не пострадали при взрыве, уже разгребали руины, оставшиеся от заднего крыла дома. Сам Рассел трудился вместе с ними. Взрыв разворотил стены. Взрыв разворотил стены. Выбросив каменную кладку наружу, но большая часть кровли рухнула внутрь. Я наблюдал за тем, как мужчины растаскивают балки, рядом со мной недовольно хмурился Сэр Томас. Харснет стоял чуть поодаль, время от времени встряхивая головой, а настоятель Бенсон присел на кучу битого кирпича. Где бы ни оказался этот старый балбес, он везде найдёт место, куда примастить свою задницу, проворчал барок. Он стоял рядом со мной, потирая рёбра, которые доктор успел туго перебинтовать. Да. К счастью, мой слух постепенно возвращался к норме. Я кинул взглядом страшную картину. От большого старого дома осталось несколько внутренних стен, напоминавших дымящиеся скелеты. Рабочие с опаской поглядывали на ближайшую к ним стену, опасаясь, что она может рухнуть. На лужайке еще оставались завернутые в простыни люди, которые глазели на руины дома, едва не похоронившего их. Из Барната приехала повозка, и под руководством врача и Гудриджа на нее погрузили тяжело раненых. Крик Рассела заставил меня обернуться. Мы вместе с сэром Томасом и Харснетом, пробравшись через развалины, подошли к нему. Он указывал на что-то у своих ног, то была... оторванная человеческая рука с обрывками рукава монашеской рясы. Рука была совершенно неповреждённой и отвратительно белой. Несколькими секундами позже другой участник раскопок приподнял лист шифера и тут же с криком ужаса отпрыгнул в сторону. Приблизившись, мы увидели человеческую голову. Она была засыпана штукатуркой и потому неузнаваема. Сэр Томас на которого жуткая находка не произвела, по-видимому, никакого впечатления, присел на корточки, достал платок и стал стирать штукатурку с лица оторванной головы. Это был тот самый человек, который сидел в похожем на трон кресле. Глаза были выбиты взрывом, на их месте зияли пустые красные глазницы, но я узнал и бородавку на носу, и садину на щеке. Как ни странно, Голова продолжала улыбаться и сейчас. Преодолевая тошноту, я присмотрелся внимательнее и понял почему. Уголки рта были растянуты в стороны и прибиты сапожными гвоздиками к челюсти. Я посмотрел на Харснета. Этот человек был уже мёртв, когда мы вошли в комнату. Сеймур наклонился и поднял голову за волосы. с такой простотой, будто это был обыкновенный мяч. Я вспомнил рассказанную им отвратительную историю про повозку, полную отрубленных турецких голов. С шеей стекло немного крови, как раз к тому месту, где сидел настоятель Бенсон. Настоятель вскочил, его глаза наполнились ужасом. — Это что? — Голова, — отрезал сэр Томас. — Но чья? — Это Ланселот Годдард. пролепетал Бенсон и упал в обморок. Ранним утром следующего дня мы с Бараком встретились за завтраком. Обратный путь из Кайнсворта доставил нам обоим немало мучений, поэтому мы рано улеглись и долго спали. Моя спина до сих пор горела, и каждое движение отзывалось болью. Даже не прикасаясь к коже, я ощущал, как на ней вздуваются волдыри, как твое рёбра Спросил я. "Ноют", с гримасой ответил он. "Но они к счастью не сломлены, а только треснули. Тамазин спустятся к завтраку". "Не знаю". Когда я ушёл, она одевалась. Барк вздохнул. "Иногда мне кажется, что она считает, будто я получаю все эти раны и увечья с единственной целью позлить её". "Вы всё ещё не помирились?" "Как видите, нет. Когда мы вчера вернулись, я сказал ей, что хочу только одного спать". Но она желала узнать всё в подробностях, а я слишком устал, чтобы рассказывать, и был слишком встревожен, потому что вся эта история не закончилась. Перед тем как уйти с руин дома Годдерда, мы с Харснетомом и сэром Томусом провели что-то вроде военного совета. Теперь стало очевидным, что Годдрт был не палачом, а жертвой. Мне подумалось, что возможно, после закрытия Вестминстерского аббатства Он тоже примкнул к какой-то группе реформаторов, а потом отошёл от неё и стал таким образом кандидатом на роль седьмой жертвы. Убийца по-прежнему находился на свободе, а мы не имели ни малейшего представления о том, кто он и где нанесёт очередной удар. Кто же этот мерзавец, спросил Барк. Откуда ему известно всё о религиозных путях тех людей, которых он убивает? Нам по крайней мере известно, Как он узнал про нас? Он постоянно шпионил, прикрываясь личиной уличного торговца. Кстати, садина на лице бедняги Годерда располагалась не с той стороны, где ей было положено быть. Желая убедить нас, что мы видим перед собой убийцу, настоящий душегуб допустил небольшую промашку. Да, тут он дал маху, согласился Барак. Но такое случилось с ним впервые. Как он добрался до Годерда? Откуда вы узнал, где тот живёт? Бог его знает. Глава магистрата сказал, что Годдерда не видели несколько дней. Готов побиться об заклад, что убийца проник в дом, привязал его к креслу и отправил настоятелю Бенсону ту самую записку. Этот спектакль стал наиболее выдающимся из всех его постановок. Я сжал кулаки. Кто же он? Где он теперь? Мы вернулись туда. Откуда начинали, заметил Барак. И при этом даже не можем предположить, где он нанесёт следующий удар, ведь на этом всё не закончится. Думает он продолжит охоту на вас? Откуда мне знать? Почему бы ему просто не взорвать весь дом, когда мы будем находиться внутри? Я вздохнул. Больше всего мне сейчас хотелось посоветоваться с Гаем. Но после нашей ссоры от него не было ни слуху, ни духу. Я не удивился бы, узнав, что Пирс вернулся, проложив своими змеиными уловками путь к сердцу хозяина. Я отодвинул тарелку, встал и поморщился от боли, которая обожгла спину. «Сегодня мне нужно ехать в Бедлам. Шоумс должен был подготовить отчет для суда. Хочу предварительно просмотреть его, а заодно и проведать Адама. А позже Дороти». Не сомневаюсь, что Билк на всё ещё торчит у неё в доме. Вы достаточно хорошо себя чувствуете для всех этих перемещений, спросил Барак. Здесь я просто не усижу. Навести в Дороти я зайду в контору. Нужно сделать кое-какую работу. Я дверь открылась, и в гостиную вошла Тамазин. На ней было простое платье, а распущенные светлые волосы свободно ниспадали на плечи. Она окинула нас сердитым взглядом. «Вы оба побывали на войне, как я погляжу?» «Где твой чипец?» — спросил Барак. «Твои волосы распущены, как у незамужней женщины». Не удостоив его ответом, Тамазин повернулась ко мне. «Джек сказал, что вам не удалось поймать его?» «Нет, не удалось», — ответил я. «Но мы продолжаем поиски». «Он убил уже восемь человек», — нетерпеливо сказал Барак. «А если умрет пострадавший при взрыве человек сэра Томаса, то девять?» Причём семеро из них приняли страшную, мучительную смерть. Потому-то мы и должны продолжать то, что делали до сегодняшнего дня, добавил я. Тамазин села напротив мужа и посмотрела на него взглядом, в котором слились воедино злость и печаль. Меня злит не то, чем ты занимаешься сейчас, выдала она, а то, каким ты стал после смерти нашего ребёнка. Барк посмотрел на меня и перевёл взгляд на жену. Ты не должна говорить об этом в присутствии постороннего человека, заметил он, хотя мне известно, что ты это уже делала. Мне приходится, потому что когда я говорю тебе одному, ты меня не слушаешь. Голос Тамазин перерос в крик, и она яростно стукнула кулаком по столу, заставив нас вздрогнуть. А ты не задумывался о том, каково всё это время приходилось мне? Нет того часа, чтобы я не вспоминала день, когда родился наш малыш. Но тебя тогда не было. Ты пьянствовал в каком-то кабаке. Да, именно тогда всё и началось. Амазин повысил барок голос, но женщина стала кричать ещё громче. Боль. Страшная боль. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Ты не можешь себе представить, что испытывает женщина в такие минуты. А повитуха говорит, что ребёночек весь перекрутился в моей утробе, что вытащить его живым она не может и придётся сломать его маленький череп. Звук был не громкий, но он до сих пор стоит у меня в ушах. А потом, когда она вытащила его, я сразу поняла, что он мёртв. Это понял бы кто угодно, но мне всё равно так отчаянно хотелось услышать его крик, его крик. По лицу там уже накатились слёзы. Барак побелел, и сидел, не шевелясь. Ты никогда не рассказывала мне об этом, пролепетал он. Я берегла тебя, крикнула она. А ты меня беречь не желаешь. Вечно приходишь пьяным и заводишь свою песню: мой сын, мой бедный сын, это и мой сын. Я не думал, что всё выглядело так, оправдался барак. Знал только, что он родился мёртвым. А как, во имя всего святого, это могло выглядеть? Барк тяжело взглотнул. Я слышал, что когда дитя в утробе матери вот так поворачивается, она уже не может иметь других детей. Мы, я не знаю, по этой ли причине у нас нет детей, закричала Тамазин. И это всё, что тебя волнует? Всё, что ты можешь мне сказать? Барк поднял руку. Нет, нет, Тами, я вовсе не это хотел сказать. Ему следовало бы подойти к жене, обнять её и успокоить, но он был слишком потрясён её эмоциональным всплеском. Поднять руку это всё, на что его хватило. Тамазин встала из-за стола, повернулась и вышла. "Иди к ней", велил я. "Иди к ней немедленно". Но барок продолжал сидеть, беспомощный и оглушённый. "Давай же", поторопил его я. После всего, через что мы с тобой прошли, ты наверняка найдёшь в себе силы собраться и успокоить жену. Барак кивнул и поднялся, сморщившись от боли в рёбрах. Бедная Тамазин, прошептал он и направился за женой. Но в этот момент хлопнула входная дверь. На пороге возникла Джоан и сообщила: "Тамазин только что ушла". Я сказала ей, что она не должна выходить из дома одна, но она пропустила мои слова мимо ушей. Барак выскочил на крыльцо, и я следом за ним. Тамазин нигде не было. Мы подошли к воротам и остановились, всматриваясь в оба конца улицы. В следующее мгновение мимо нас рысью проскакала лошадь Барака с юки. В седле боком сидела Тамазин. Барак окликнул ее, но она уже находилась в дальнем конце канцлер-лейн, быстро удаляясь по направлению к Флит-стрит. Двумя часами позже я привязывал бытия во внутреннем дворе Бэдлама. Барак отправился на поиски Тамазин, но она словно растворилась в людских толпах. Мы не имели представления о том, куда она могла направиться. Тамазин была сиротой, и кроме Барака у неё никого не было. Сохранились, правда, несколько подружек еще с тех времен, когда она являлась младшей служанкой у королевы Кэтрин Говард, но, по словам Барака, она виделась с ними крайне редко. Только сейчас я осознал, какое ужасное, щемящее одиночество она испытывала на протяжении всех этих месяцев. Барак все же надеялся отыскать хотя бы какие-то следы ее прежних подруг. Похоже, эмоциональный взрыв Тамазин настолько потряс его, что он впервые понял, что он не могла, сколько бед наделал своим неправильным поведением и был полон раскаяния я молился о том чтобы отыскав её он не замкнулся снова в своей защитной скорлупе эту задачу ему предстояло решить в одиночку поэтому я отправился проведать Адама меня впустил хоп гибенс и отвёл в кабинет шоунса смотритель дал мне прочитать отчёт подготовленный им для суда В бумаге говорилось, что Адам исправно получает питание, содержится под надёжным присмотром и его регулярно посещает врач. У меня сразу вызвало подозрение, что отчёт был написан чрезвычайно гладко, на что сам Шоулмс вряд ли был способен. Вам помог написать это смотритель Мэтвис, напрямую спросил я. Шоулмс наградил меня кислым взглядом. Я не мостак в писанине, сказал он. Я ведь ни из какого-нибудь там богатого и образованного семейства. «Я хочу увидеть Адама. Если дело действительно обстоит так, как тут написано, я одобрю отчет». После короткой паузы я спросил. «Доктор Малтон приходил к нему?» «И вот теперь отсюда не отвадишь. А сегодня должен прийти. Он приходит и уходит, когда ему угодно. А как Эллен? Надеюсь, вы больше ее не мучаете?» «О, она сейчас ведет себя как паинька». «Хоп!» — позвал он. «Посетитель к Адаму Кайту». У этого парня за месяц бывает больше посетителей, чем у иного пациента за 5 лет. Гебанс отвёл меня в палату Адама. Тот был один и как всегда прикован к кольцу в полу. К моему удивлению, он стоял и смотрел в окно на задний двор. "Адам", негромко позвал я. Он повернулся и как только увидел меня, соскользнул по стене, на пол согнулся и начал молиться. Я подошёл и присоединился к нему, несмотря на то, что встать на колени оказалось непросто, болела спина. "Ну уже, Адам. Это же я. Я не причиню тебе вреда. Ведь только что ты не молился?" Вдруг в голову мне пришла неожиданная мысль. "Скажи, ты делаешь это специально, чтобы не разговаривать с людьми?" Он умолк и бросил на меня косой взгляд. "Иногда люди пугают меня. они выведывают про мои грехи. Адам замешкался, но всё же спросил: Вы не рассказывали моим родителям о том, что я делал с этой из Завелью? Ты имеешь в виду девушку по имени Абегаил? Нет, ни я, ни Гай никому ничего не расскажем. Наши профессии обязывают нас хранить чужие секреты. Нав тебе нечего бояться, Адам. Твои родители любят тебя. Я сам в этом убедился. Он покачал головой. Они всегда критикуют меня. Велят вести себя смиренно и быть почтительным. Они рассказали мне о том, насколько опасно грешить, им известно, что я грешник. Но ведь они всего лишь повторяют то, что им говорит преподобный Мифон, сказал я. Адам глубоко вздохнул. Он божий человек. Всё, чего он хочет, это привести людей к спасению. Твои родители хотят больше. им нужно, чтобы ты ответил любовью на их любовь. Твой отец мечтает о том, чтобы ты в один прекрасный день освоил его ремесло и присоединился к нему в работе. Не знаю. Говорят, если сын займётся ремеслом отца, он может разрушить его репутацию. К тому же я не хочу быть каменотёсом. Мне никогда не нравилось это занятие, Адам тряхнул головой. Это тоже грех. Мой отец был фермером, но мне эта профессия была не по душе. Я хотел стать юристом. Не думаю, что с моей стороны это был грех. Разве Господь не предоставляет нам возможность следовать велениям своего сердца? Он призывает нас к спасению. Адам крепко зажмурился и забормотал: "Отец небесный, взгляни на меня, взгляни и спаси меня, увидь моё раскаяние". Я медленно поднялся с колена, задумался. Что-то из сказанного Адамом словно колокол звенело в голове. А потом внезапно возникла параллель с тем, что рассказывал Тимоти о посетителях. Я провёл так много времени, гадая, кем был молодой человек, посещавший Абигаил, что совсем упустил из виду остальной рассказ мальчика. Я почувствовал, что дрожу. Адам совершенно случайно подсказал мне ответ, и если я прав, Теперь я знал, кто убийца. Осознание этого потрясло меня. Я вздрогнул от неожиданности, когда дверь вдруг открылась, и в палату вошла Элен с подносом. Увидев меня, она залилась краской. "Я принесла Адаму поесть, сэр", словно оправдываясь, проговорила она, как и положено хорошей служанке. "Всё это время вы были для бедного Адама кем-то гораздо более важным, чем просто служанка". Элен Я хотел бы поговорить с вами подольше, но сейчас должен спешить. Меня ждёт неотложное дело. И всё равно примите ещё раз мою благодарность за то, что вы так самоотверженно и трогательно ухаживаете за Адамом. Скоро мы с вами снова увидимся. Женщина посмотрела на меня озадаченным взглядом, а я наспех откланялся и вышел. Когда я проходил мимо палаты больного, считавшего себя королём, Тот через дверь велел мне ступать неслышно возле монарших покоев. Сначала мне предстояло заехать домой и поговорить с Тимоти, а затем повидать Дороти, потому что если я прав, именно она может поставить на место последний кусочек головоломки. Через час я постучал в её дверь, но предварительно заглянул к себе домой. Тимоти испугался, когда я снова стал задавать ему вопросы относительно Ярингтона, И хотя он не мог назвать нужное имя, но дал описание, которое пусть и не подтвердило мои подозрения, зато и не противоречило им. Этого оказалось достаточно, чтобы я поспешил к Дороти, на ходу узнав от Джоан, что Барак до сих пор не вернулся. Мне открыла Маргарет, миссис Элерт, у себя, спросил я. Она спустилась в контору, чтобы обсудить с клерком мастера Элиарда какие-то положенные ему выплаты. Некоторые клиенты не стали платить, поскольку узнали, что хозяин умер. Они считают, что это сойдет им с рук. Ее голос дрожал от возмущения. И после этого люди еще говорят, что адвокаты — жулики. Несмотря на страшное нетерпение, я не мог не улыбнуться. Все эти дни Маргарет являлась для Дороти опорой и источником жизненной силы. — Вы очень переживаете за свою хозяйку? — спросил я. — А как же иначе? Она всегда была так добра ко мне, а когда я только начинала служить, терпела мою неловкость и неуклюжесть, та мастер Элиарт, у меня просто таяло сердце при виде того, как сильно они любят друг друга. Да, так оно и было. Я вдруг подумала о том, что всего неделю назад Дороти ни за что бы не пошла бы в контору, чтобы разбираться вместе с клерком в каких-то там выплатах. Она попросила бы меня Эта мысль заставила меня погрустнеть, и я отчитал себя за эгоизм. Она возвращается к жизни, сказал я. Да, сэр, хоть и медленно. Но было бы ещё лучше, если бы в нашем доме не угнездился этот мерзкий кукушонок. Она понизила голос и кивнула на дверь комнаты, которую отдали Билкнупу. С своими капризами и нескончаемыми требованиями он доводит слуг до белого каления. а плюс ко всему к нему вернулся аппетит, и ест он за троих. В конце концов, он сожрет и миссис Эллиард, и всех нас. Он, конечно, гость, но такой ценой. — Ну, сейчас я положу этому конец, — мрачно пообещал я и направился к комнате Билкнепа. Рубашка прилипла к воспаленной спине. Раньше я показался бы Гаю, но теперь мне было не к кому обратиться за помощью. Поскольку я ни за что не позволил бы, чтобы кто-то другой рассматривал мою горбатую спину. Я набрал в грудь воздуха и распахнул дверь комнаты, которую столь бесцеремонно занял Билкнеп. Он спал, лёжа на спине и выглядел спокойным, как младенец. Младенец с густой копной волос и щеками с заросшими рыжей щетиной. Я заметил, что лицо его порозовело и пополнело. На полу рядом с кроватью стоял поднос с тарелкой, на которой осталась только подливы и несколько куриных косточек. Я яростно ударил ногой по кровати. Биглкнап разом проснулся и уставился на меня раздражённым взглядом своих бледно-голубых глаз. "Что ты вы себе позволяете?" врываясь сюда без стука и пиная мою кровать, с возмущением проговорил он. "Я всё-таки гость, гость, который бесперестанно донимает слуг". приютивший его хозяйке, и жрет столько, что на его прокорм не хватит никаких денег. «Доктор Малтон сказал, что я должен оставаться здесь как минимум неделю», — негодующе парировал он. «Я был очень болен и только-только пошел на поправку. Чушь!» Гай бы ни за что не сказал такого, не посоветовавшись прежде с миссис Эллиард. «Он джентльмен и воспитанный человек». Я снова ударил ногой по кровати. «Что вы так злитесь?» Билкнов задумался, и его взгляд скользнул куда-то в сторону. «Это из-за того поверенного, про которого я вам рассказал?» «Ну, я уверен, он всего лишь наводил справки для своего клиента в связи с какой-то тяжбой». Он попытался сесть. «Вы не можете подать на меня жалобу за это? Я рассказал вам об этом, думая, что нахожусь на грани смерти. Я был временно нон-компас ментис, невменяемым». «Сомневаюсь, что вы хоть когда-нибудь бываете в ином». состоянии. Я посмотрел на Билкнопа. Он был так сосредоточен на самом себе, что вряд ли задумывался, сколько хлопот доставляет обитателям приютившего его дома. Я склонился над ним и сказал: "Либо вы оденетесь и сегодня же уберётесь в освоесе, либо завтра я попрошу миссис Элерт зайти ко мне домой, а пока её не будет, сюда явится мой помощник Барок". и вышвырнет вас за дверь, прямо в ночной рубашке. Маргарет впустит его и сохранит всё в тайне, можете не сомневаться. На губах Билкнопа заиграла гнусная ухмылочка. Ага. Теперь я понимаю. Решили приберечь миссис Элиарт для себя. Так вот оно в чём дело. Он хрипло хохотнул. Ха. Вот только её ни за что не заинтересует старый уродливый горбун вроде вас. Я велю Барку вывалить вас в самой глубокой луже, когда он вывлечет вас из этого дома, а вы проследите за тем, чтобы миссис Элерт была перечислена определённая сумма денег из того сундука с золотом, что хранится у вас дома. На физиономии Бьюкна появилась оскорблённая мина. "Она бедная вдова, негодяй вы это ей. Думаю два золотых". покроют её расходы на вас. А я проверю, получила ли она эти деньги. Я гость, а гости не платят, голос Билкнеб подражал от возмущения. Я услышал, как открылась, а потом снова закрылась входная дверь. Дороти вернулась. "Вон отсюда, Билкнеб", прошептал я. "Сегодня же, или пожалеете". Напоследок я ещё раз, как следует пнул ногой по кровати и вышел. Доротя находилась в гостиной, однако она не сидела в кресле у камина, где после смерти Роджера проводила большую часть времени, а стояла у окна и смотрела на фонтан во дворе. Значит, у неё хватает и на это сил, отметил я про себя. Я только сейчас осознал, что не видел её уже несколько дней, прошедших со времени того, почти поцелуя. У меня возникли опасения, что она злится на меня. Но Дороти была просто усталой. Сегодня вечером Билк набьётся, сообщил я. На её лице отразилось облегчение. Спасибо тебе. Не хочу выглядеть бессердечной, но этот человек просто невыносим. Мне очень жаль, что Гай предложил оставить его здесь. Я чувствую ответственность за Нет. Ведь это я впустила мастера Билкна по дом. Доктор Малтон навещал его вчера. По словам Билкнопа, он велел ему остаться здесь на неделю. В раннее я слегка изменил позу, и меня окатила волна боли. Я сморщился. Заметив это, Дороти шагнула ко мне. "В чём дело, Маттиу? Ты болен?" "Ерунда. Лёгкий ожог. В Харфорд-Шире загорелся дом, и я оказался слишком близко". Я глубоко вздохнул. "Мы думали, что поймали убийцу, но ему удалось улезнуть. Кончится ли это когда-нибудь?" негромко проговорила она. О, прости меня. Ты устал, ранен, а я настолько эгоистична, что навешиваю на тебя свои проблемы. Глупая, ветреная женщина. Ты сможешь меня простить? Тебя не за что прощать. Дороти подошла к своему излюбленному месту к камину под деревянным фризом и разлила по стаканам какой-то напиток из бутылки. Живая вода. Она с улыбкой протянула мне стакан. "Думаю, это как раз то, что тебе сейчас нужно". Я с благодарностью отпил огненной жидкости. Ты так добра ко мне, с грустной улыбкой сказала она, и её щёки вспыхнули. После последней нашей встречи у меня в голове всё в шиворот-навыворот. Ты уж прости меня, Мэттю. Мне нужно время, чтобы понять, каким может быть будущее без Роджера. Я понимаю, Дороти, и ни о чём не прошу. Всё в твоих руках. Так ты на меня не сердишься? Нет, улыбнулся я. Наоборот. Я думал, что это ты сердишься на меня из-за бигкнопа. Он просто раздражает меня сверх всякой меры. Мы, женщины, становимся в таких случаях ужасно сварливы. Ты никогда не станешь такой, даже если доживёшь до 80 лет. Дорати снова заорделась. Луч солнца из окна упал на деревянный фриз, осветив плохо отремонтированное место. Заметив, куда я смотрю, Дороти сказала: "Стыд и позор. Этот кусок совершенно другого цвета и сразу бросается в глаза". Это ужасно раздражало Роджера. "Да. Человек, создавший эту резьбу, был настоящим мастером. После того, как фриз повредили, мы снова хотели нанять его, но выяснилось, что он умер. Вместо него пришёл его сын, и вот, полюбуйся, что он натворил. Парень оказался никудышным мастером". Я глубоко вдохнул. слова не хотели идти с моего языка. Плотник и его сын. Ты случайно не помнишь, как их звали? Дорати бросила на меня пронзительный взгляд. А это важно? К одной из жертв убийцы приходил плотник, чтобы починить повреждённую деревянную ширму. Дорати побелела и схватилась за горло. Как их звали? Этих отца и сына? Кантрол, выдавила она. Их фамилия Кантрол.